Глава 52. Было ещё темно, когда обитатели домиков, расположенных неподалёку от проезжей дороги, были разбужены стуком и грохотом, не смолкавшим до рассвета. Шум этот повторялся ежегодно в эти числа месяца и был так же неизбежен, как кукование кукушки в третью неделю того же месяца. Он предвещал общие переселения. По дорогам двигались пустые повозки и подводы, присланные за пожитками уезжающих семейств. Обычай требовал, чтобы фермеры, нанявшие батраков, присылали за ними подводу. Вещи нужно было засветло перевезти на место. Вот почему подводы грохотали по дорогам в глухую ночь. В 6 часов утра им следовало быть у дверей переезжающих, и тут же начиналась погрузка. Но ни один заботливый фермер не выслал повозки за вещами Тесс и ее матери. Они не были ботраками, в их услугах никто не нуждался, никто не намерен был перевозить их даром, поэтому им пришлось за свой счет нанять подводу. Выглянув в то утро из окна, Тесс вздохнула с облегчением, когда увидела, что дождя нет, хотя погода ветреная и пасмурная, и что подвода явилась вовремя. Дождливые боговищни были бедствием для переселяющихся и надолго оставалось в памяти. Ему сопутствовали мокрая мебель, мокрые постели, мокрая одежда, а следом за этим шли болезни. Мать Лайзолу и Аврахим тоже проснулись, но младших детей решили пока не будить. Они позавтракали в тусклых лучах рассвета и приступили к погрузке. Работа спорилась Несколько друзей явились помочь им. Водрузив на подводу громоздкую мебель, устроили из постелей круглые гнёздышки, в котором должна была поместиться Джон Дарби Филдс с младшими детьми. После окончания погрузки пришлось долго ждать, пока привели выпряженных лошадей. Наконец, часа в 2 тронулись в путь. Под повозкой болтался привязанный косий кухонный котёл. На вещах восседала, окружённая младшими детьми, миссис Дарбифилд, державшая на коленях часы, чтобы они не разбились, и при каждом сильном толчке они обиженно отзвонивали час или час с четвертью. Тесс и старшая девочка шли рядом, пока не выбрались из деревни. Утром и накануне вечером они заходили попрощаться к соседям, и кое-кто вышел их проводить и пожелать им удачи. Но в глубине души мало кто верил, что благополучие возможно для такой семьи, как Дарби и Филды, хотя никому, кроме себя, они не причиняли зла. Дорога пошла в гору, и чем выше они поднимались, тем сильнее становился ветер. Так как это был день благовещения, то Дарби и Филды встречали на своём пути немало других семей, высидающих на возах с нехитрым скарбом. всегда уложенным одним и тем же способом очевидно столь же естественным для сельских бытраков, как шестиугольник для пчёл. Основой сооружения являлся кухонный шкаф с блестящими ручками, захватанный пальцами и носивший множество других признаков многолетней службы. Он величественно стоял впереди, возвышаясь над хвостами лошадей, стоял словно ковчег завета, который надлежит нести с благоговением. Иныи семьи были веселы, другие сумрачны. Кой кто останавливался у дверей придорожных харчевен. Наконец остановился подвоза Дарби и Филдов. Нужно было покормить лошадей и самим подкрепиться. Во время этой остановки взгляд Тесс упал на трёхпинтовую грушку, которую то и дело подавали на остановившейся неподалёку воз сидявшим там женщинам. Проследив очередное путешествие кружки, Тесс вдруг узнала ту, в чьих руках она теперь оказалась. Мэриин, из окликнула она девушек. Они перебирались на новое место вместе с семьёй крестьянина, в чьём доме они жили. И вы тоже переселяетесь? Да, переселяются. В Флиндкомэше жилось слишком тяжело. Я уехали, даже не предупредив заранее фермера Гроби. Пусть он подаёт на них в суд, если хочет. Они сообщили Тесс, куда держит путь, и та в свою очередь дала свой новый адрес. Мэри, нагнувшись к ней с воза, шепнула: "А знаешь, тот джентльмен, что волочился за тобой? Уж ты догадываешься, о ком я говорю. Приходил в Флинтком, когда ты оттуда ушла. Мы ему не сказали, где ты. Знали, что не хочешь его видеть". Да, но я всё-таки его видела, прошептал Тес. Он меня искал. А знает он, куда ты теперь едешь? Думаю, что знает. А твой муж вернулся? Нет. Она распрощалась со своими товарками, так как возницы вышли из харчевни, и обе подводы разъехались в разные стороны. Подводы, на которых сидели Мэриен из и семья крестьянина, с этой семьёй они связали свою судьбу. Была выкрашена яркой краской, и тащили её три сильные лошади с блестящими медными украшениями на сбруи. Тогда как скрипучие подводы Дарбифилдов едва выдерживали тяжесть поклажи. Краска слезлась с неё давным-давно, тащили её только две лошади. Контраст этот красноречиво свидетельствовал о том, что за первой семьёй прислал подводу приуспевающий фермер. А вторая перебиралась за свой счёт, и никто не ждал её прибытия. Путь был дальний. Такой дальний, что под конец лошади еле шли и шагом. Хотя выехали они рано, но уже и смеркалось, когда они добрались до возвышенности, составлявшей часть пласкогорья Гринхилл. Пока лошади отдыхали, Тесса осматривалась по сторонам. Впереди у подножья холма виднелся почти вымерший городишко. Цель их паломничества – Кингсберг, где покоились предки служившие ее отцу, неиссякаемой темой для разговоров. Кингсберг – единственное место на земном шаре, которое поистине не могло считаться родным домом Дербервиллей, ибо они обитали здесь в течение целых пятисот лет. Из предместья вышел какой-то человек. Разглядев нагруженную подводу, он ускорил шаги. "Не вы будете миссис Дарбифилд", обратился он к матери Тесс, которая слезла с воза, чтобы дальше идти пешком. "Так и внуло. Если бы вздумалось мне отстаивать своё право, я бы могла называться вдовой сэра Джона Дербервиля, бедного дворянина. Я возвращаюсь во владения его предка". Да, но ну, этого я не знаю. Но если вы миссис Дарвилфилд, то меня послали вам сказать, что комнаты, которые вы хотели снять, сданы. Мы не знали, что вы приедете, пока они получили ваше письмо сегодня утром, когда вам было уже поздно. Но вы найдете комнаты где-нибудь в другом месте. Он заметил, что лицо Тесс стало землисто бледным. Мать ее окончательно растерялась. Что же нам теперь делать, Тесс? с горечью спросила она. Под тебе и владение предков. Но всё равно поедем дальше. Они въехали в город и принялись за поиски. Тесс осталась у подводы присматривать за детьми, а мать и Лайза Луна водили справки. Через час Джон вернулась после бесплодных поисков. А тут возницу объявил, что под воду нужно разгрузить, так как лошади совсем выбились из сил, а ему надо выехать в обратный путь ещё до рассвета. Ладно, разгружайте здесь, не задумываясь ответил Джон. Где-нибудь я найду пристанище. Под водой стояла у кладбищенской ограды, в стороне от дороги, и возницу поспешил выгрузить жалкий домашний и Когда он покончил с этим делом, она расплатилась с ним, отдав чуть ли не последний шиллинг, и он уехал, радуясь, что распрощался с такой семейкой. Дождя не было, и по его мнению ничего худого с ними не могло случиться. Тес уныло смотрела на сваленные в кучу вещи. Холодные лучи заходящего солнца брызгли и скользили по глиняной посуде и котелкам. по пупучкам сухих трав, трепетавших на ветру, по медным ручкам кухонного шкафа, по плетеной колыбели, в которой перебывали все дети Дарбифилдов, и по отполированному футляру в стенных часов. Всем этим вещам полагалось находиться под крышей, и сейчас они словно укоряли за то, что их бросили под открытым небом, подвергая превратностям погоды. Вокруг виднелись холмы. Чигисклоунны когда-то покрытые лесом были разбиты на маленькие огороженные участки. Поросший мхом фундамент показывал место, где некогда стоял замок Дербервилли. За ним высился отрог Эгнунхита, являвшийся частью поместья. В нескольких шагах виднелся боковой предел церкви, называвшийся пределом Дербервилли. Семейный склеп, наверное, и считается вечной собственностью рода, сказала мать Тес, обойдя вокруг церкви, осмотрев кладбище. Конечно, так оно и есть. Тут мы и приютимся, пока не найдём другого пристанища во владениях наших предков. Тес, Лайзулу, Авраам, помогите мне. Мы уложим детей, а потом опять пойдём на разведку. Тес безучастно стала помогать матери, и через четверть часа Старая кровать с пологом, извлечённая из-под груды вещей, была выдружена возле южной стены церкви, у предела Дербервилей, под которым находились огромные склепы. Над пологом виднелся великолепный многоцветный витраж, сделанный в 15 веке. Он назывался окном Дербервилей. В верхней его части можно было разглядеть такие же геральдические эмблемы, какие сохранились на старой печати и ложки дарбифилда. Джоан задернула занавески, превратив кровать в прекрасную палатку, и уложила младших детей. "На худой конец, мы можем провести здесь одну ночь", объявила она. "Но всё-таки попробуем подыскать помещение, и нужно раздобыть чего-нибудь поесть детишкам. Ох, те, к чему только идти с свадьбы с джентльменами". Если нам от этого нет никакого проку. Вместе с Лайзой и Лу и Абрахамом она снова зашагала по просёлочной дороге, отделявшей церковь от городка. На первой же улице они встретили всадника, внимательно осматривавшегося по сторонам. А! Я вас искал, сказал он, подъезжая к ним. Все члены семьи собрались в историческом месте. Это был Алек Дербервиль. Где тес, спросил он? Джон не питал симпатии к Алеку. Она рассеянно указала ему на церковь и продолжала путь. А Дербервиль сказал на прощание, что он ещё повидается с ними, если поиски пристанища и на этот раз не увенчаются успехом. Он уже слышал о постигшей их неудаче. Когда они ушли, он подъехал к харчевне, оставив там лошадь. пошёл дальше пешком. Тем временем Тесса, оставшись с детьми, которых уложили на кровать, поболтала с ними, а потом, видя, что больше ничего не может для них сделать, пошла бродить по кладбищу, уже окутанному вечерними тенями. Дверь церкви была не заперта, и впервые в жизни переступила она этот порог. За окном, у которого стояла кровать, находились могилы и её предков. Здесь хоронили их в течение нескольких столетий. Одни гробницы были совсем простые, другие напоминали по форме церковные аналой или осянялись балдахином. Резьба стёрлась, медные украшения были сорваны, дыры от винтов зияли словно норки, прорытые куницей в песчаном утёсе. Эти остатки прежнего величия были самым неоспоримым доказательством того, что род ее захирел и утратил былое значение. Она подошла к темному камню, на котором было выечено «Усыпальница древнего рода Дербервиллий». В знании церковной латыни Тесс не могла соперничать с кардиналами, однако она поняла, что это вход в усыпальницу предков. И там внизу лежат те рослые рыцари, которыми под хмельком хвалился её отец. Задумчиво повернулся на к выходу и подошла к одной из самых старых гробниц, на которой виднелась склонившаяся фигура. Сначала Тесс не заметила её в сумерках. Да и сейчас не обратила бы на неё внимания, если бы не причудилось ей, что изваяние пошевелилось. Подойдя ближе, она тотчас же убедилась, что это не память, не окажевой человек. Эта неожиданность так потрясла её, что она едва не потеряла сознание, чуть не упала, хотя и узнала Алика Дербервилля. Он соскочил с гробницы и поддержал её. "Я видел, как вы вошли, улыбаясь, сказал он. И взобрался сюда, чтобы не прерывать ваших размышлений." Родственные встречи с предками, покоившимися здесь под нами. Слушайте, он с силой стукнул каблуком об пол. Снизу донеслось глухое эхо. Нужно думать, что это их немного расшевелит, продолжал он. А ведь вы меня приняли за каменное изваяние одного из них. Нет, теперь настали другие времена. Мизинец уже Дербер Уильямс сделает для вас больше, чем целая династия под древних дербервилей, лежащих под этими плитами. Распоряжайтесь мною. Что должен я сделать? Уйдите, прошептала она. Хорошо. Я пойду поищу вашу матушку, сказал он мягко, но проходя мимо неё шепнул: "Запомните мои слова. Придёт время, когда вы будете более любезны". Он ушёл, а она опустилась на плиту, закрывавшую вход в склеп и подумала, почему я не по ту сторону этой двери. А Меррион и Изхюэт тем временем ехали на подводе, перевозившие имущество крестьянина в землю ханаанскую, которая была землей египетской для какой-нибудь другой семьи, уехавшей оттуда сегодня по утру. Но девушки мало думали о том, куда они едут. Разговор шел об Анжели Клэр и Тесс и настойчивым ее поклонники, о роли которого в прошлом Тесс они кое-что слышали, а кое о чем догадывались. Грозное дело, если бы она совсем его не знала, говорила Мэрин. Но вся беда в том, что один раз он уже ее соблазнил. Ужасно будет жалко, если он опять добьется своего. И для нас мистер Клер всё равно потерян. Значит, нечего ревновать его к ней, а лучше попробуем их пометить. Если бы он знал, каково ей приходится и как вокруг неё увиваются, пожалуй, он бы приехал и позаботился о своей жене. Нельзя ли дать ему знать? Они раздумывали об этом всю дорогу, но потом, устраиваясь на новом месте, забыли о своём плане. Месяц спустя они услышали, что Клэр возвращается на родину, но о Тесс не имели больше никаких сведений. Снова вспыхнула в них любовь к нему, но так как к Тесс они были настроены дружелюбно, то Мэриэн откуприл общую бутылочку чернил, купленную за пенни, и девушки вдвоем сочинили следующее послание: Уважаемый сэр. Позаботьтесь о своей жене, если вы её любите так, как она вас. Её жестоко искушает враг, прикинувшийся другом. Сэр, под линью её вертится человек, которому следует быть от неё подальше. Нельзя подвергать женщину испытаниям, которые ей не под силу, а капля долбит камень и даже алмаз. Два доброжелателя. Письмо они адресовали Энжелу Клеру. Эмнстер, дом священника. Другие его адреса были им неизвестны. Затем они долго пребывали в восторженном состоянии, восхищаясь собственным великодушием. И то пели от избытка чувств, то истерически плакали.